Глава 11. Информационная перегрузка. Четыре шага, чтобы очистить голову. Мир технологий подарил нам прекрасный инструмент коммуникации – интернет. Мы можем буквально не вставая с дивана общаться с далекими близкими, которые находятся в любом уголке земного шара, мгновенно узнавать главные мировые новости, следить за жизнью медийных людей. Но верно однажды поинтересовался Дензел Вашингтон. Вы используете свое устройство или ваше устройство использует вас. Информационную перегрузку ощущает больше половины пользователей виртуальных площадок. Лавина новостей буквально накрывает, стоит только зайти в интернет. В медиапространстве невольно натыкаешься на шок-контент, на грязные сплетни, на ролики и посты, вообще не имеющие смысла. Это вынуждает невольно потреблять бесполезный контент и формирует зависимость, Защитой от негативного воздействия информации стало клиповое мышление. Краткость. Точно сестра таланта. Клиповым мышлением называют новый способ восприятия и освоения информации, появившийся из-за критически возросшего ее объема. Человек получает сведения фрагментарно, небольшими кусками, притормаживает на визуальных образах и коротких текстовых сообщениях и тут же следует дальше. Клиповое мышление не позволяет концентрироваться, изучать и анализировать. Отчасти это благо, уменьшается перегрузка, но есть и существенные минусы. Упрощение мыслительного процесса. Стремясь мгновенно удовлетворить информационный голод, люди способны лишь зацепиться за краткие поверхностные месседжи. Снижение критического мышления из-за привычки глотать контент не прожевывая, Затруднение восприятия сложных идей и концепций, даже когда это остро необходимо, из-за привычного уменьшения концентрации и внимания. Человек перестает полноценно усваивать материал и начинает поверхностно относиться к важным вопросам – социальным, политическим, культурным. Сформировавшееся клиповое мышление вызывает устойчивую зависимость от быстрой информации и приводит к интеллектуальной лености – которые выражаются в частенько накатывающем нежелании делать хоть что-нибудь. Хочу только лежать и скроллить. Именно с такими жалобами пришла ко мне недавно клиентка. Ее мучило просиживание жизни в интернете. Уже начал страдать быт. Я перестала готовить и каждый день заказывала доставку. И за продуктами не хожу. Все привозит курьер. Подобное поведение типично. Длинные фразы не усваиваются, лишь простые афоризмы и лозунги. Усилия для их осмысления не прикладываются. Опасности интернет-зависимости Сегодня постоянный доступ к интернету имеет 64,5% населения планеты, что повышает риск развития клипового мышления и интернет-зависимости. Ученые полагают, что в 2025 году признаки ее умеренной или тяжелой формы будут наблюдаться в среднем у 21,8% пользователей. Наибольшему риску ее возникновения, до 73%, подвержены молодые люди от 13 до 24 лет. Но и в возрастной группе 64+, опасность развития интернет-зависимости достаточно высока, 44%. Мужчины становятся зависимыми чаще женщин, 19,6% против 16,3%. Кроме того, у них в 2,1 раза чаще развивается игровая зависимость. Мальчики-подростки по частоте развития интернет-зависимости опережают девочек 32,8% против 24,1%. Первых привлекают онлайн-игры и стриминг, вторых – соцсети. Один только звук уведомления гаджета заставляет нервничать 44% пользователей, а длительное использование цифровых устройств Вызывает бессонницу и синдром задержки фазы сна у 34,5%. Однако все бывает и существенно хуже. На проблемы со сном жалуются 72% интернет-зависимых. Для них типичная тревожность и депрессия – 62%, абстиненция, ломка – 44,2%. Нестабильность настроения, особенно после длительного пребывания в соцсетях или просмотра негативного контента – 29 Надолго оставшись без цифрового пространства, такие люди становятся беспокойными и раздражительными. К тому же у интернет-зависимых отмечается пренебрежение личной гигиеной и домашними обязанностями 19,6 Только каждый пятый пациент 19,6 процента, проходящий терапию, отмечает, что уход в интернет помогает избежать стресса в реальной жизни. Тогда и теперь в предыдущей эпохе информация была более систематизированной и последовательной современный человек все чаще получает ее в виде коротких выразительных клипов на различных интернет площадках явление затронуло уже все сферы от образования до бизнеса естественным образом возникла проблема поиска баланса между быстротой восприятия и глубиной анализа неотъемлемой частью жизни стали социальные сети Пространство, где каждый одновременно является субъектом и объектом, зрителем и актером. Каждый лайк и репост создают у юзера иллюзию собственной важности, но прежде приходится поглотить очередную порцию информации, иначе что лайкать и репостить. Только вот почти вся она бесполезна для понимания мира. При этом, как подсчитано, в 2025 году взрослые жители США проводят в соцсетях в среднем 2,8 часа в день, 36,8% всего суточного времени пребывания в интернете. Кроме приобретения вредной привычки к поверхностному потреблению информации, соцсети еще и вынуждают терять время, а это невосполнимый ресурс. Легкость, с которой можно делиться информацией, делает эти платформы удобным инструментом лжи и пропаганды, распространения дезинформации и манипулирования общественным мнением. Анонимность позволяет вести себя в интернете как вздумается, в том числе агрессивно. Разрушительный для психического здоровья кибербуллинг распространен повсеместно. Он вызывает у жертв чувство изоляции, тревожность, депрессию. Примечательно, что подростки с низким уровнем благополучия в 7 раз чаще сообщили исследователям, что подвергались кибербуллингу, чем их сверстники с высоким уровнем благополучия, 35 и 5% соответственно. Кибербуллинг часто затрагивает не только саму жертву, но и ее окружающих, включая семью и друзей. Моя клиентка Екатерина столкнулась с травлей в интернете. Девушка вела влог на одной популярной площадке и даже не предполагала, что у нее вдруг появится целая группа недоброжелателей. Екатерину обзывали последними словами буквально за все. За внешность, одежду, вес и жизненную позицию. Именно последствия кибербуллинга и привели девушку ко мне. По данным ВОЗ, в среднем около 15% подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет в 44 странах Европы, Центральной Азии и Северной Америки сообщают, что подвергались кибербуллингу. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Я вынес в заголовок прекрасные слова профессора Преображенского из пьесы Булгакова «Собачье сердце». Они о внутренней тревожности. Она может возникнуть по множеству причин, и одна из них очень важная и практически основная – беспокойство о мире и происходящем вокруг. Можно утверждать, что это проявление в том числе губительной силы социальных сетей. Чтобы лишний раз не трепать себе нервы и оставаться в относительном спокойствии, Достаточно перестать читать новости о безобразиях, творящихся в мире, об авариях и катастрофах. Этот тезис подтвердило исследование, в котором приняли участие более 6 тысяч человек, проверявшие ленту новостей более 7 раз в день страдают от депрессивных симптомов и повышенной тревоги. Во время эксперимента, проведенного еще в 1997 году, ученые поделили участников на три группы, и в течение 14 минут каждый показывали новости. Первый только позитивные, второй нейтральный, третий только негативные. Психологическое состояние и настроение участников первой и второй групп существенно не изменилось. А вот в первой были отмечены значительные перемены. У всех участников увеличился показатель тревожности. Если вы впечатлились услышанным и наконец-то решились перестать дум скролить, Думаю, я сумею вам помочь. 10 рекомендаций, как перестать попусту тратить время в интернете. Первое. Установите временные рамки. Для проверки новостей и общения выделите определенные часы. Второе. Составьте расписание посещения соцсетей. Третье. Отключите уведомления. Сигнал о пришедшем сообщении вынуждает его прочесть. Четвертое. Найдите альтернативные занятия. Займите высвободившееся время чем-нибудь полезным, чтением, спортом, хобби. Пятое. Проанализируйте общение. Оцените группы, в которых вы состоите. Шестое. Лимитируйте подписки. Чем меньше выбрано интернет-ресурсов, тем меньше на них тратится времени. Седьмое. Практикуйте осознанность понимание своих эмоций помогает контролировать привычки. Восьмое. Используйте приложения для мониторинга времени. Они покажут, сколько времени проведено в соцсетях. Девятое. Общайтесь вживую. Проводите больше времени с близкими и друзьями. Это снизит зависимость от онлайн коммуникаций. Десятое. Регулярно оценивайте свою продуктивность. Соотносите проведенное в соцсетях время с достижением целей и задач. Эти рекомендации помогут избавиться и от привычки думскроллить, но добавим еще несколько, относящихся именно к новостным лентам. Отберите надежные источники. Подпишитесь только на ресурсы, предлагающие качественные и проверенные новости. Установите время, в которое в течение дня вы будете читать новости, по 20 минут утром и вечером. Введите ограничения. Воспользуйтесь приложениями, ограничивающими доступ к новостным сайтам или социальным сетям. Подпишитесь на аккаунты экспертов в вашей области. Участвуйте в сообществах, где обмениваются полезными ресурсами. Замените теленовости программами про животных или природу. Внимательно относитесь к своей реакции, Если чувствуете, что выпуски новостей вас чрезмерно пугают или расстраивают, пересмотрите набор источников. Платные подписки позволяют получить информацию, которую ее правообладатели не выкладывают в открытый доступ. Периодически пересматривайте все подписки, и платные, и бесплатные. Описанные простые шаги помогут сформировать качественную персональную ленту. Подбираем альтернативы. Вот несколько наилучших замен медиаплощадкам. Первое. Книги позволяют сбежать от экранов и насладиться шелестом бумажных страниц. Погружение в захватывающие сюжеты позволяет развивать воображение и углублять знания. Второе. Иностранные языки. Их изучение открывает двери к новым культурам и возможностям. Занятия требуют сосредоточенности и целеустремленности, сводит к минимуму соблазна лишний раз проверить социальные сети. Третье. Рисование или живопись позволяет совершенствовать навыки ИЗО, отвлечься от электронных устройств и создать уникальные произведения. Творческое самовыражение помогает раскрыть внутренний мир. Четвертое. Спорт и активные упражнения позволяют поддерживать форму, способствуют выработке эндорфинов и улучшают настроение. Пятое. Настольные игры дарят уникальные моменты близости и общения. В социальных сетях можно не только общаться и развлекаться, но и зарабатывать. Тому, как это делать, посвящено множество специальных книг, поэтому мы не станем останавливаться на этой теме. Мир огромен и полон удивительных событий. Как говорил Роберт Ю, иногда нужно отдохнуть от шума, чтобы оценить красоту тишины.